Глава семьдесят первая «Май «А я хочу с тобой драться!» — прорычала нависающая надо мной Олеся, пока я медленно, шаг за шагом отступал от нее. «Ты все время смотрел на меня свысока, бросил при первой возможности, отказался вместе пройти путь хаоса!» Олеся продолжала говорить, а я ждал своего момента. Сейчас ее слова не имеют никакого значения. Это просто эмоции, которые могли бы выплеснуться абсолютно по любому поводу. Надо просто дождаться того момента, когда девушка выдохнется, и в ту единственную секунду, пока она еще не успела перейти от словесного порыва к действиям, попробовать до нее достучаться. «Впрочем, я тебе благодарна». Я ждал, а Олеся все говорила, пока ее аора продолжала наливаться серебристым цветом. «Вы умудрились убить предыдущую хозяйку пределов, и вот меня из-за вашего с тобой знакомства решили испытать на этой должности. Разве ты не рад, что хотя бы частично смог искупить свою вину передо мной?» Олеся закрутила на ладони правой руки серебристый вихрь, а потом левый вытянула его вверх, превращая в тут же просвистевший у меня перед лицом меч. «Вот только я все равно молчал. Рано». Девушку мое поведение, конечно, привело в самую настоящую ярость, после чего она выдала еще одну выразительную речь обо всех моих постыдных поступках, но в итоге именно из-за этого порыва она и выдохлась. «И теперь ты так и будешь жить, просыпаясь в чужих телах и чужих мирах, только когда тебя позовут, теперь уже я заговорил». «Что ты знаешь о жизни Вестника? Пока ты часть хаоса, Время не имеет значения, так что вся моя будущая жизнь — это лишь череда побед и новых сил и возможностей, что будут постепенно передо мной открываться. Сил и возможностей, что позволит открыть тебе хаос. Я говорил как змей-искуситель, постепенно направляя разговор в нужное мне русло, а стоящий рядом Бо только кивал. Одновременно подтверждая мои слова, придавая им дополнительный вес, И не мешай мне выстраивать свою линию. Бог обмана, похоже, решил, что со своей знакомой я точно лучше справлюсь, и это правильно. Ты же понимаешь, что всегда будешь ограничен хаосом, что не сможешь стать сильнее, он просто не позволит тебе выйти за им же установленные границы, как будто они бы в каком-то другом случае мне покорились. Есть вещи, недоступные смертным, но есть же миры устоявшая перед хаосом, значит, есть и те, кто сильнее. Это не имеет значения. Олеся повысила голос, значит, первый раунд за мной, можно продолжать. Согласен, на мой взгляд, тут важнее другой вопрос. А будешь ли ты собой при следующем воплощении? Я вот не знаю, что такое быть внутри хаоса. Но не умрешь ли по-настоящему ты нынешняя? чтобы в будущем кто-то другой смог обрести твои силы и память, на краткий миг ощутив себя тобой, а потом точно так же пропав во бесконечности хаоса. Прекрати! На миг в глазах Олеси мелькнул самый настоящий страх, и я понял, что смог ее зацепить. Впрочем, это было не так сложно, уж очень уязвимое положение у всех этих вестников, по крайней мере, если дать себе хоть немного об этом задуматься. Зачем прекращать? Я ведь не издеваюсь над тобой, я предлагаю выход. Ты знаешь Сабутея, бывшего вестника, который стал свободным, так что тебе мешает пойти по его пути и присоединиться к нам?» Но ну вот я и задал главный вопрос, к которому вел весь этот разговор. «Да, я хочу вернуть Олесю, хватит мне врагов, хватит мне предателей, пора обзаводиться и теми, кто наоборот вернется ко мне с той стороны». «Пойти против хаоса, а ты знаешь, что после такого он никогда тебя больше не возродит. Так просто стань сильнее, стань сильнее хаоса». Я был готов к этому вопросу. «Чем твое положение отличается от того, что было раньше?» «Обычным людям, чтобы жить вечно, нужно победить смерть, стать сильнее ее. Твой же противник — это хаос. Разве разница так уж велика?» Олеся молчит, и я продолжаю. «Не умирай, стань сильнее, чем он. Тем более, что ты смогла ухватить неплохой кусок силы хозяйки предела, как я понимаю. И было бы обидно его отдавать, так ведь?» Я иронично приподнял бровь. И на лице Олеси на мгновение мелькнула улыбка. «И что дальше?» Олеся словно принялась рассуждать вслух. «Хаос начинает новое глобальное наступление» и от него будет не спрятаться даже в самых дальних мирах. Ра, как обычно, плевать на всех, кроме себя. Кто еще остается? Собутей, предатель, по чьему пути ты предлагаешь мне пойти? Да, он с минуты на минуту официально объявит остановление своей империи и захватит власть еще в сотне миров, но нам-то от этого разве легче? Олеся выпалила всю эту речь и уставилась на меня. Причем не как раньше, с желанием увидеть как ее слова меня растоптали, а с надеждой, что мне найдется что ответить. «Смотри!» Я произнес только одно это слово, но, как оказалось, этого было достаточно, чтобы все вокруг замерли. Бо с интересом склонил голову, глядя на своего вроде бы недавнего ученика. Олеся не сводила глаз с того, кого еще недавно называла врагом. Лишь Сафи продолжала бороться со своим ликом смерти, но и они словно начали прислушиваться к происходящему. А ведь все на самом деле так просто. Я чуть не вляпался в такие неприятности, просто почувствовав за собой силу и поверив, чтобы справиться, забыв при этом обо всем остальном. Я ошибался. Моя сила не в умении махать мечом, не в громких заклинаниях, что смогут снести горы. Нет. Моя сила в умении превращать реальность в то, что мне нужно. И, может быть, то, что именно Бо, бог обмана, встретил меня на пороге мира Карика, — это судьба? Мысли-речь, усиление. Невозможно использовать данную способность в пределе хаоса. Удивили, как будто я ожидал чего-то другого. Вот только это лишь начало. Мессмерайз, усиление. Я создал свою копию, попытавшуюся с учетверенной силой пробить канал мысленной связи за пределы этого мира, и у меня получилось. Майя! Подхватить уже созданный канал связи оказалось совсем несложно, и вот я снова могу поговорить со своей второй половинкой. Кот? Да, это срочно. Мне нужно поговорить с остальными лидерами вашего союза. Нам некогда, через минуту мы начинаем наступление, ты уверен? Майя сначала резко отказала, но потом, словно одумавшись, решила попробовать понять и помочь. Но в этом уже не было необходимости. К этому моменту я увидел в ее глазах образы нужных мне разумных и мог сам проложить путь уже в их головы, выстраивая общий канал связи. Причем это вышло так легко, словно пси до этого никогда по-настоящему мне, не решила пересмотреть свое отношение. Или же, на мгновение приоткрыв глаза, я увидел подставившего мне плечо Бо. «Хороший план, мне нравится!» Бог обмана кивнул и продолжил делиться со мной силой. «Ненавижу тебя, кот!» С другой стороны, ко мне подошла Олеся и тоже подставила свое плечо, такое холодное. «Сила предела поможет тебе сделать то, что ты задумал, но не вздумай разочаровать меня!» Если у тебя не получится, перед смертью я сделаю все, чтобы уничтожить и тебя, и все, что тебе дорого. И тут в меня хлынула сила хаоса, наполняя энергией и словно разгоняя разум, позволяя замахнуться даже на что-то большее, о чем я изначально не мог даже и мечтать.